Глава 6. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина премьер-министру господину Уинстону Черчиллю. Ваше послание от 6-13 марта с сообщениями об успешных бомбардировках Эссена, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга получил. От всей души приветствую британскую авиацию. Развивающие бомбардировочные удары по германским промышленным центрам. Благодарю за поздравление по поводу взятия Вязьмы. К сожалению, сегодня пришлось нам эвакуировать Харьков. Как только получим ваш фильм о 8 армии, о котором вы сообщаете в послании от 11 марта, не примену ознакомиться с ним и дадим возможность широко ознакомиться с этим фильмом нашей армии и населения. Я понимаю, как это будет ценно для дела нашего боевого содружества. Разрешите прислать вам лично наш советский фильм «Сталинград». 15 марта 1943 года. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина премьер-министру господину Уинстону Черчиллю. Получил ваш ответ на мое послание от 16 февраля. Из вашего сообщения видно, что англо-американские операции в Северной Африке не только не ускоряются, но откладываются уже на конец апреля. И даже этот срок указывается не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный период боев против гитлеровских войск, в период февраль-март, англо-американское наступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще не проводилось а намеченные вами же для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить с запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий танков. Легко понять, какие затруднения это создало для советской армии и как это облегчило положение немцев на советско-германском фронте. При всей важности операции «Эскимос» Она, конечно, не заменит собой второго фронта во Франции, но я, разумеется, всячески приветствую намечаемое вами ускорение этой операции. По-прежнему я считаю главным вопросом ускорение открытия второго фронта во Франции. Как вы помните, вами допускалось открытие второго фронта еще в 1942 году и, во всяком случае, не позже, как весной этого года. Для этого были достаточно серьезные мотивы. Понятно поэтому, что в предыдущем послании я подчеркивал необходимость осуществления удара с запада не позже, чем весной или в начале лета этого года. После того, как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер приводит новые крупные мероприятия по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар с запада больше не откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета. Я ознакомился с вашими аргументами, изложенными в пунктах 8, 9 и 10 – характеризующими трудности англоамериканских операций в Европе. Я признаю эти трудности. И тем не менее, я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием Второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность ваших заявлений относительно намеченного англоамериканского наступления, По ту сторону канала вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать. 15 марта 1943 года. Личное и секретное послание от премьер-министра господина Уинстона Черчилля маршалу Сталину. Первое. Прошлой ночью 395 тяжелых бомбардировщиков сбросили 1050 тонн на Берлин в течение 50 минут. Над целью небо было ясным, и налет был весьма успешным. Это самое лучшее, что пока получил Берлин. Наши потери только 9 самолетов. Второе. После заминки битва в Тунисе снова приняла благоприятный оборот, и я только что получил сообщение, что наши бронетанковые войска после охватывающего движения находятся в двух милях отель «Гамма». Третье. Вчера вечером я видел фильм «Сталинград». Он прямо-таки грандиозен и произведет самое волнующее впечатление на наш народ. 28 марта 1943 года. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина Премьер-министру господину Уинстону Черчиллю. Получил ваше послание от 28 марта. Приветствую британские воздушные силы с новым большим и успешным налетом на Берлин. Надеюсь, что улучшившееся положение в Тунисе британские бронетанковые войска полностью используют и не дадут передышки противнику. Вчера я смотрел вместе с коллегами присланный вами фильм «Победа в пустыне», который производит очень большое впечатление. Фильм великолепно изображает, как Англия ведет бои и метко разоблачает тех подлецов, они имеются и в нашей стране, которые утверждают, что Англия будто бы не воюет, а только наблюдает за войной со стороны. Буду с нетерпением ждать такого же вашего фильма о победе в Тунисе. Фильм «Победа в пустыне» будет широко распространен по всем нашим армиям на фронте и среди широких слоев населения страны. 29 марта 1943 года.